Глава Ужин традиционно проходил в центральной зале. И, как и всегда, все члены семейства не могли удержаться от того, чтобы не бросить умельный взгляд на Дитриха. Маленький дракончик, чей стул стоял так, чтобы ему было удобно кушать, чинно ждал, пока ему повяжут салфетку. После этого он аккуратно начинал кушать вместе со всеми. Однако пока его этикета хватало в лучшем случае на одну минуту. После чего он молниеносно поглощал остальное мясо и п у л е мчался. Да мало ли куда он мог мчаться. Все чаще и чаще он предпочитал библиотеку всему другому. Игрушки, как и многое другое, очень быстро ему наскучили. н и за капризов. Как раз капризным Дитрих не был. Хотя, как и всякий уважающий себя малыш, быстро научился ввести старших веревки в своих нуждах. Тем не менее, все больше и больше его интересовали книги. Едва Дитрих выскочил из столовой, как зал влетела записка. Взяв её, утолок внимательно прочитал содержимое. «Неужели день зимнего солнцестояния так близко?» удручённо прошептал он. «А кажется, будто только неделю назад от пурпурных вернулись». «Да нет, папа, всё верно», — сказала Олесия. «Как раз три месяца». «Ах, бедная Меридия! На каждой встрече она буквально не отходит от меня, спрашивает и спрашивает про Дитриха. И даже не может его увидеть. Бедная девочка. Да, испытания ей выпали тяжёлые, но они её закалят. И уж тем более научат ценить свою пару, которую она уже один раз едва не потеряла. Согласно кивнул Уталак, после чего с грустью посмотрел на Олесию. Ну, право слово, я всё равно с трудом могу поверить, что он выбрал её, а не тебя. Меня это не огорчает, папа. Светло улыбнувшись, ответила о л е с я «Я потянулась к нему тогда, потому что он был забит и замкнутый. Несчастный. Мне хотелось обнять его и утешить. Ничего более. И теперь, когда он наш маленький брат, я просто не могу этому нарадоваться». «Угу», — хмыкнула я р и п о д п е р е в голову кулаком и с традиционным раздражением, глядя на проявляющую нежность сестру. «Только вот спать он всё равно предпочитает улялы». «Да потому что она просто жульничает», – притворно возмутилась о л е с я «Ясное дело. Она же ему какую хочешь сон подрить а может». «Ну, днём у меня перед вами нет шансов», – улыбнулась л и л а чей взгляд на короткое время стал ясным и осмысленным. «Дайте хоть ночью отыграться. Я, в конце концов, люблю его не меньше вашего. Да и вообще, три ночи в неделю не так уж и много». Сон Дитриха – тема, заслуживающая отдельного обсуждения. Маленький дракончик очень не любил спать один в своей комнате, поэтому для него было самым обычным делом вечером прийти в чью-то спальню и залезть под одеяло. Лидировала в сонном марафоне, разумеется, л е а л а Серебро и сирень позволяли ей быть почти что полноправной владычей сновидений и показывать Дитриху такие миры, от которых дракончик приходил в полный восторг. К сестрице Олесе Дитрих тоже стабильно приходил раз-два в неделю. А вот остальные варианты могли быть разными. Он мог прийти и к маме с папой, и к Аяре, и к братьям. Правда, к мифаме он после того нехорошего случая больше не ходит. Уталак вздохнул, посмотрев на своего старшего сына. В его глазах с того дня поселился надлом, когда он понял, что навсегда оттолкнул от себя братика. И ведь ничего не предвещало беды. Гитрих, несмотря на постоянную занятость, Мефамио очень любил старшего брата. А уж ночи, когда он приходил к нему ночевать, воспринимались последним как настоящее чудо. И Уталак чувствовал, что Мефамио тоже всей душой тянется к малышу, которому ещё столько предстояло узнать. Хотя и в свойственной ему манере напрямую этого не показывал. Но в тот день всё пошло не так. м и ф а м и о будучи начальником с т р а ж и о с т р о в а был драконом очень занятым, и, как следствие, иногда ему даже не хватало времени на душ, что Дитрих в силу своего роста, разумеется, чувствовал куда сильнее других. И вот однажды, когда м и ф а м и о вернулся к себе в комнату прикорнуть пару часов и бросил сапоги у х о д а Дитрих со святой наивностью решил помочь ему. Подумал, что ногам м и ф а м и о жарко, он на своей тележке привез ему два кувшина воды. В каждый кожаный сапог в ы л и л по кувшину. И ладно бы он удрал после этого. м и ф а м и о остыл бы, ну, или понял бы его благие намерения. Но нет, когда м и ф а м и о вышел, его ждал улыбающийся Дитрих, уверенный, что старший брат оценит его заботу. Но он не оценил. п Опытавшись, как обычно, запрыгнуть в свои сапоги на ходу, м и ф а м и о совершенно не ожидавший в свой адрес такой заботы, поскользнулся и растянулся на полу. Ошибочно решил, что дракончик хотел над ним пошутить, он схватил Дитриха за шкирку и несколько раз ударил его по самому чувствительному месту. И сразу же выронил его. Потому что в этот момент в синих глазах маленького дракона словно что-то умерло. Искра наивного детства погасла, глаза стали стеклянными. Без единого слова он повернулся и побежал в свою комнату. Если бы м и ф а м е о сразу бросился за ним, сразу попросил прощения, возможно, было бы не так поздно. Но он, поразившись собственной н е с д е р ж а н н о с т ь ю и увиденному в глазах Дитриха, упустил бесценную минуту. Когда он бросился к брату, тот уже заперся в своей комнате. Весь замок не спал в эту ночь. Мифамио никто не ругал, потому как знали, что никто не накажет его сильнее, чем он накажет сам себя. Но сидевший в кресле гостиной р е н е м а л и м а сообщал о всё новых и новых вспышках лазури, исходивших из комнаты Дитриха. Ляла сидела неподвижно, её глаза смотрели в пустоту. Девушка с серебром и сиренью уже готова была встретить Дитриха в мире снов, но он там всё не появлялся. Олеся беззвучно плакала, а Яри бессильно шипела. Это продолжалось невыносимо долгий час. После чего глаза Виллера, Ланере и Аяри засветились тёмно-жёлтым светом. Все трое глухим голосом синхронно сказали одну фразу. «Его янтарь умирает». И здесь Уталак уже не имел права остаться в стороне. Вскочив, он бросился к нему, выломал дверь и бережно прижал к себе того, кто стал ему куда больше, чем просто сын. Маленький сиреневый комочек сотрясался от рданий. ы «Я же хотел как лучше», – схлипывал он. «Почему он так? Я же хотел как лучше». Вернувшись с Дитрихом в гостиную, он передал его Ланни Рейт, а щедро стала вливать в него свой янтарь. Уже через две минуты к дракончику все подходили с утешающими словами. Маленькая сиреневая спинка благодарно дрожала в ответ на п р и к о с н о в е н и е каждого члена семьи. Но когда к нему подошёл м и ф а м и о в ответ Дитрих с н е м ы с л и м о й скоростью развернулся и когтями прошёлся по его руке, от локтя до запястья. «Никогда больше меня не трогай!» – оскалившись, прошипел драконёнок. «Никогда!» – больше он ничего сказать не успел. Этот рывок, выпивший почти все силы, заставил Дитриха потерять сознание. Его вот тут же унесла л и л а успокаивая разум малыша и отправляя его в свободный полёт. Постепенно разошлись и остальные. Кроме Уталака, который невидящим взглядом смотрел в окно. м и ф а м и о отказался от помощи Рея в исцелении раны и четыре месяца ходил с перебинтованной рукой. Но Дитрих всё равно не замечал его. Ни на уговоры матери, ни на просьбы сестёр он не реагировал. Уталак и Рейс с Виллером тем более не говорили с ним на эту тему. Знали, что бесполезно. Но даже м и ф а м и о не бичевал себя в тот вечер так, как Уталак. Потому что он, будучи хозяином Сиреневого замка, конечно, знал, что затеял Дитрих и знал, как отреагирует м и ф а м и о Но ничего не сделал. Потому что это тоже урок, который необходимо преподать. Нужно знать, не на всякое добро тебе могут ответить добром. Надо помнить, нельзя перед каждым встречным раскрывать душу, потому что тебе туда могут плюнуть. И ладно, если плюнутся злобы, злобное несчастное существо можно хотя бы понять и пожалеть. А вот если в ответ на твое добро тебе плюнут душу ради шутки, вот именно это почти всегда является причиной порождения тех, кто ненавидит мир и всех, кто его населяет. Открытая ненависть и на десятую долю силы ранит не так сильно, как пренебрежение. «Дорогой, ты в порядке?» – раздался о б е с п о к о й н ы й голос Ланере. Уталак открыл глаза. Оказывается, все уже давно разошлись, с ним остались сидеть только Ланере и к и н о б и Внезапно хозяин Сиреневого замка ощутил в своей ладони что-то постороннее. Внимательно посмотрев на железный комок непонятного происхождения, он с трудом узнал в нём нож. Ланера без лишних слов подошла к мужу и обняла его со спины. Уталак благодарно прижал к себе супругу, вдыхая едва вловимый запах карамели и всегда витавшую в роскошных рыжих волосах. «Встречаем гостей, как обычно», – сказал он к и н о б и Тот послушно кивнул и отправился раздавать слугам соответствующее распоряжение. «Дитрих полетит на остров Драконят в этом году». «Тихо», — сказал Уталак. «Но захочет ли он?» — усомнилась л а н е р е «Наш малыш очень быстро растёт. Мне показалось, что в последний раз ему было совсем скучно с ними». «Захочет», — сказал Уталак. «Если я всё рассчитал правильно. Это последний год его так стремительно улетевшего детства. Он запомнит эту поездку».